Глава 38. Аксель, сдерживайся. Это слово не первый раз пронеслось у меня в голове, когда она была рядом. Потому что я сдерживал себя много лет назад, когда начал испытывать к ней чувства. Я думал, что это неправильно, что так нельзя, что я не могу допустить, чтобы между нами что-то произошло. Но я потерпел неудачу из-за того, что дошел до самого дна. И из-за того, что подавление самых первичных желаний оказалось не тем, в чем я был настолько хорош, насколько мне хотелось, я снова оказался в той же ситуации. Сдержанный. Не мог перестать думать о том, что она изменила свою жизнь, что у нее появился кто-то другой, что она оставила нас позади. Это было похоже на путешествие в прошлое, к тем забытым ощущениям. Чувство, когда она была рядом, а я умирал от желания прикоснуться к ней, хотя не мог. Чувство, когда я проглатывал свои слова, свое влечение, свое желание. Некоторое время я ехал молча, сосредоточившись на дороге. Вдоль асфальта выселись лиственные деревья, и у меня было странное чувство, что каждый километр, который мы оставляли позади, приближал меня к ней словно мы ехали домой. И отчасти так оно и было, хотя бы на время. Я посмотрел на нее. Откинувшись на сиденье, она глядела в окно на размытый пейзаж. Помнится, ты была более разговорчивой. Правда? Она подняла брови. Не считая того года, когда ты молчала, конечно. Очень смешно. Пробормотала она и снова отвернулась. «Тебе действительно нечего мне рассказать?» «Ты не делала ничего интересного три года?» — настаивал я, потому что, как всегда, предпочитал ее угрюмость и резкие реплики молчанию, потому что молчание Леи было угрожающим. Она сморщила нос и уставилась прямо перед собой. Рисовала, училась, гуляла. Ошеломительно много подробностей. Почему бы тебе не рассказать что-нибудь о себе? Я не так уж много сделал, правда. Ну, сменил работу, выходит? Я по-прежнему занимаюсь иллюстрациями, но теперь разборчивее выбираю заказы. Остальное время провожу в галерее, хотя четкого графика у меня там нет, уточнил я. «Как ты попал туда?» — спросила она. «Ты действительно хочешь знать эту историю?» Лея кивнула и закинула ногу на ногу. Я на секунду отвел взгляд от дороги. Подумалось, что, сделая она так три года назад, моя рука уже была бы между ее бедер, хотя бы для того, чтобы подразнить ее. Я глубоко вздохнул. В последний Новый год я выпил больше, чем хотел бы признать. Я был один. Мой брат, Эмили и дети уехали праздновать с друзьями, Родители были на другом конце света, а никого больше мне видеть не хотелось. Так что я отправился на ужин в самый дорогой ресторан, который только знал. Это грустно, — перебила меня Лея. Почему? Ты мог бы позвонить Оливеру? Я все еще не разговаривал с ним, но дело не в этом, Лея. Я мог бы пойти куда-нибудь с друзьями, если бы захотел, но мне не хотелось, поэтому я ужинал один. И ужин этот был хорошим. Помнишь, мы говорили о том, что нужно ценить момент и наслаждаться им? Так вот, я так и сделал. А потом пошел на пляжную набережную и заказал пару напитков. Я не понимал, что выпил слишком много, пока рядом со мной не сел парень и не заговорил со мной. Он рассказал, что его семья живет во Франции и что он тоже проводит ночь один, поскольку вынужден был задержаться по работе. «И угадай, где он работает». «В галерее», — прошептала она. Оказалось, он ее владелец. А у меня уже язык не слушался от выпитого, и я ляпнул, что считаю половину выставленных там работ посредственными. В итоге мы поболтали об искусстве, о подходе, который они предлагали. И под конец вечера мне предложили работу, но, учитывая, что я едва стоял на ногах, я не воспринял это всерьез. Так что я ушел, не попрощавшись. Суть в том, что Ханс появился у меня на пороге через день, а ты представить не можешь, какой это чертовски упрямый человек». Лея робко улыбнулась. «Типично для тебя», — сказала она. «Что именно?» «Это пойти куда-нибудь на ночь без цели, напиться, быть грубым с парнем, с которым только что познакомился». И в итоге тебе повезло? Грубым? Ну или излишне искренним? Я нахмурился, не отрывая глаз от дороги. Объясни. Кажется, я упустил. Неважно. Забудь глупости. Ты предпочитаешь, чтобы тебе лгали, Лея? Конечно, нет. Но такая искренность... Нет, скажи мне. Я хочу знать, что ты думаешь. «Я думаю, что эта искренность не по-настоящему». Лея наклонилась, чтобы сделать музыку погромче и закончить разговор, но я остановил ее, схватив за запястье. Она быстро отдернула руку. «Ты больше не хочешь говорить?» «У тебя есть еще что сказать мне?» «Давай посмотрим», — произнес я задумчиво. «Я живу в том же месте...» имеют тот же номер телефона и ношу одежду того же размера. Итак, поскольку я совершенно неинтересен, давай поговорим о тебе. За три года ты наверняка успела сделать что-то интересное». «Аксель, я устала», — начала говорить она. «Звучит, как отмазка», — оборвал я ее. «Это и есть отмазка». Я сдержал улыбку от ее сокрушительной искренности, словно она хотела подражать мне, хотя это не по-настоящему все еще жгло, ведь отчасти она была права. Я не всегда был честен, по крайней мере, когда дело касалось Леи. Иногда я был чертовым лицемером, и она это знала. В итоге я позволил ей отдохнуть и сосредоточился на дороге, слушая радио на низкой громкости. Положив руки на руль, я думал о том, насколько бодрящим было это чувство. Знать, что Лея снова рядом, даже несмотря на все барьеры между нами. Потому что видеть ее рядом всегда было лучше, чем не видеть вовсе. Так было в прошлом, когда я предпочитал ее гнев и ярость, отсутствию и молчанию. И так было сейчас, когда я больше не знал, что осталось от нас. Она спала, пока мы не добрались до Байрон-бэй. Я остановил машину перед хостелом, где она собиралась жить. Это было двухэтажное здание всего на шесть комнат, расположенное на краю города, в двух шагах от моего дома. Я поставил машину на ручник и несколько секунд смотрел на Лею. Не было слышно ни звука. Я бросил взгляд на ее длинные волосы, заплетенные в косу, и на ее лицо. То самое лицо, которое целовал много лет назад. Мне захотелось протянуть руку и погладить ее по щеке, но я сдержался. «Лея!» — медленно произнес я. «Приехали!» Она растерянно заморгала, пока не поняла, где находится, а потом быстро села и вышла из машины. Я помог ей вытащить огромный чемодан и проводил до комнаты. Багаж весил целую тонну. Лея не слишком протестовала. Вероятно, потому что была еще полусонной. Я оставил чемодан на кровати, когда мы зашли, получив ключи. Спальня была небольшой, но чистой, а окно, выходившее на задний двор, пропускало лучи вечернего солнца. «Когда мы снова увидимся?» — спросил я. «Не знаю, ты скажи. Мне надо подготовить все для выставки. Ты сегодня отдыхай. Я прослежу, чтобы все было доставлено в целости и сохранности». Я сделал шаг назад к открытой двери. «Давай встретимся завтра в 10 в галерее». «Ладно». Она выглядела такой растерянной, что я, не желаю больше затягивать момент, помахал ей на прощание и направился вниз по узкой деревянной лестнице. Но все равно. Когда я остановился посреди улицы и сделал глубокий вдох, у меня было ощущение, будто что-то вдруг щелкнуло, Словно возвращение Леи в Байрон-бэй придало городу новых красок, и после нескольких ржавых лет двигатель моей жизни опять заработал, и все его шестеренки вращались в одном направлении.